За XVI век мир, известный европейцам, увеличился вдвое. В следующем столетии голландцам дважды приходилось предоставлять убежище английским пуританам в небольшом на хорошо защищенном портовом городке на оконечности острова Манхэттен и в Гвиане на северо-восточном побережье Южной Америки. Из этих двух мест наилучшие возможности, пожалуй, предоставляла Гвиана. Пятью-десятью годами ранее в эти места сослали испанца по имени Хуан Мартинес. Таков был вынесенный ему смертный приговор. Мартинеса признали виновником несчастного случая, в результате которого взорвался пороховой погреб. И в качестве наказания за халатность посадили в каное неподалеку от неизученного северо-восточного побережья Южной Америки, не снабдив даже продуктами. Лодку принесло прямо к одному из местных племен, никогда прежде не видевших европейцев. Индейцы завязали Мартинесу глаза и привезли его в величественный город, состоявший из одних дворцов. Мартинес пробыл там семь месяцев, после чего местные жители нагрузили его золотом и отпустили, снова завязав глаза на обратном пути. По крайней мере, так рассказывал сам Мартинес, когда прибыл на Тринидад. Этот легендарный город был известен как Эльдорадо. Вскоре мартинус умер в Пуэрто-Рико, и на протяжении столетий причиной его смерти считалось проклятие, наложенное на золото гвианы. В начале XVII века уже все знали, что поиски Эльдорадо ничем хорошим не заканчиваются. Они обернулись катастрофой даже для великого сэра Уолтера Релли, но такова была судьба многих экспедиций в новый свет мир ставший таким огромным казался пустым и неизученным и европейцами овладела страсть к исследованиям одни запасались питательной сушеной треской и отправлялись в южную америку на поиски золота другие держали путь в северную америку за той самой треской однако большинство путешественников добиравшихся до нового света по прежнему искали азию в шестнадцатом веке ньюфаундленд изображался на картах как остров у побережья китая Корабли европейцев заходили далеко на юг, до залива Фанди в заливе Мен, но так и не нашли прохода в Азию. Испанцы и португальцы продвинулись на юг от Флориды до субантарктической оконечности Патагонии, но тоже не нашли вожделенный проход. Однако идея не умирала. Французский король при поддержке лионских торговцев шелком отправил уроженца Флоренции Джованни до Верацана на поиски короткого западного пути в Китай. Но итальянец, служивший французской короне, потерпел неудачу, вслед за испанцами и англичанами. В 1524 году его экспедиция, добравшись до мыса Кейпфир в нынешней Северной Каролине, повернула на север и двигалась вдоль казавшейся бесконечной береговой линии. Верацана отмечал, что коренные жители проворны и превосходно бегают, оптимистично прибавляя, что, как он понял, это характерно для жителей Китая. Он проплыл вдоль побережья, обнаружил Нью-Йоркскую бухту, залив Нарагансет и изогнутый полуостров, напоминающий руку, которую он назвал Половичино, в честь итальянского генерала. Затем Верацана продолжил путь на север вдоль побережья Мэна, который назвал землей плохих людей, до земли, которую в стародавние времена открыли британцы. Израсходовав запасы продовольствия и открыв 7 тысяч лик новой береговой линии, но так и не отыскав прохода в Азию, он признал неудачу и вернулся во Францию, где настаивал на том, что за морем находится настоящий новый свет. Но идея сильнее фактов, и 78 лет спустя Бартолумье Госнольд все так же искал проход в Азию. В 1602 году Госнольд миновал Новую Шотландию и продвинулся дальше на юг, к Новой Англии, чтобы найти путь в Азию, где он намеревался собрать сосафрас, который высоко ценился за предполагаемые свойства излечивать сифилис. Северная Америка богата сосафрасом. Индейцы добавляли листья этого дерева в суп. От сифилиса сософрас не помогал, но из его корней делали превосходный напиток, впоследствии получивший название «рудбир» — корневое пиво. Госнольд не добрался до Китая, но вернулся в Европу с сософрасом. «Порошок из сософраса», — сообщал один из его офицеров, — «исцелил члена нашей команды, который объелся брюшками морских собак, очень вкусным мясом». Европейцы все еще не понимали, насколько велика найденная имя земля, преграждавшая собой путь в Азию. Казавшееся неудачным путешествие Госнольда в 1602 году вошло в историю главным образом из-за того, что он переименовал полуостров Половичина в Кейп-Кот, сообщив, что его экспедиции, искавшей азиатский сосафрас, постоянно докучало треска. Месяцы март, апрель и май Самый подходящий для ловли рыбы на этом побережье. И ее здесь так же много, как у Ньюфаундленда. Рыба здесь водится не только на глубине в семь морских сажений и на расстоянии меньшей лиги от берега, но также на глубине 40 или 50 сажений и дальше в море. С точки зрения европейцев эпохи великих географических открытий, Госнольд действительно открыл Новую Англию. Конечно, это побережье было известно и раньше, но больше 75 лет никого не интересовал полуостров Половичина. Мир узнал об этой территории именно благодаря названию, данному ей Госнольдом. Тресковый мыс на севере континента стал чем-то вроде Эльдорадо на юге. В 1603 году брестольские купцы подтвердили рассказ Госнольда, сообщив не только об изобилии трески, но и о скалистом побережье залива Мэн, как нельзя лучше подходящим для заготовки рыбы. Один из побывавших здесь купцов, Джордж Уэймут, поведал об огромной треске в большом изобилии, некоторые рыбины пяти футов длиной и трех в обхвате. Он также подтвердил наличие сосафраса, но об этом факте в итоге все позабыли. Новые земли назвали Северной Виргинией. В 1607 году была предпринята попытка основать в этих местах поселение, в окрестностях нынешнего Брансуика, в штате Мэн. Это привело к появлению первого океанского судна, построенного в Новой Англии. Колонисты намеревались вернуться на нем в Англию после одной зимовки. Северная Виргиния казалась им слишком холодной и непригодной для жизни. Карта Бартоломью Госнольда не сохранилась, но капитан Джон Смит либо видел ее, либо знал некоторые подробности плавания Госнольда. К тому времени, как оцыпили грим и решили основать в новом свете поселение, Джон Смит был уже известным человеком. Он основал колонию на юге Виргинии, а в 1614 году предпринял экспедицию в Северную Виргинию, после которой сколотил состояние на треске. На самом деле Смит надеялся заработать на китах золоте и меди, но не нашел их, как Рейли не нашел золото, а Госнольд не нашел Китай. Поэтому Смит поручил команде набить трюмы корабля соленой и сушеной треской. Он не скрывал своей нелюбви к рыбной ловле и поручил это дело экипажу, а сам вместе с немногочисленным отрядом отправился на маленьком судне исследовать берег. Прежде он уже изучил более трех тысяч миль маленьких бухт Чесопикского залива. Теперь Смит нанес на карту береговую линию от залива Пенопскот до Кейп-Кода с двадцатью пятью превосходными гаванями, глубину которых он промерил лотом. По какой-то причине среди них не оказалось Глостерской гавани. Смит нанес на карту полуостров, где сегодня расположен Глостер и назвал его в честь женщины, воспоминания о которой сохранил со времен турецкого плена. Но английский король Карл I переименовал полуостров в честь своей матери, Анны Датской, и с тех пор он называется Кейп-Энн. Ряду других объектов Смит тоже дал наименования, связанные с его пребыванием в Турции, но ни одно из них не сохранилось до наших дней. Новое название для Северной Виргинии, Новая Англия, оказалось более долговечным. Смит привез на родину 7 тысяч штук зеленой трески, которые продал в Англии, и 40 тысяч сушеных рыбин, которые реализовал в Малаге. К тому времени Англия уже открыла торговлю с Европой. По свидетельству губернатора Плимутской колонии Уильяма Брэдфорда, отцы Пилигрима слышали, что Смит продал куда больше трески, 60 тысяч штук. Но ни один из пуритан не упоминал о том, что Смит подзаработал и на 27 местных индейцах, которых заманил к себе на корабль, запер в трюме, а затем продал в рабство в Испании. В 1616 году Смит опубликовал карту и описание Новой Англии в надежде заинтересовать будущих поселенцев. Изучив карту знаменитого капитана, отцы Пелегрима решили обратиться к английской короне с просьбой даровать им землю в Северной Виргинии, где и находился кейп код Брэдфорд писал, «Большинство склонялись к тому, чтобы отправиться в Плимут, по большей части в надежде заработать на рыбе, которая была обнаружена в тех краях. Когда британский суд поинтересовался, какой прибыльной деятельностью они могут заняться на даруемой земле, будущие колонисты назвали рыболовство». Из всех неправдоподобных американских историй успеха той эпохи самой невероятной выглядит история отцов-пилигримов. Они отправились в плавание, чтобы исповедовать свою религию и ловить рыбу в новом свете. Колонисты прибыли на место в начале зимы, что указывает на то, как мало они знали об искусстве выживания. Как бы то ни было, первые поселенцы в Новой Англии собирались заниматься рыболовством, а не сельским хозяйством, И у здешних берегов, в отличие от Ньюфаундленда, промысловый сезон длится даже зимой. Впрочем, сами колонисты об этом определенно не задумывались. Так почему же отцы пилигрима страдали от голода на самых богатых рыбных угодиях в истории? По всей видимости, религиозные фанатики не позаботились о том, чтобы захватить с собой достаточное количество рыболовных снастей, не говоря уже об умении ими пользоваться. Они ровным счетом ничего не знали о рыболовстве. В 1616 году рыбным промыслом в Новой Англии занимались 4 или 5 английских судов. В 1621, через год после основания Плимутской колонии, когда отцы пилигримы почти голодали, в водах Новой Англии успешно ловили треску 10 британских судов. На следующий год их здесь было уже 37, а к 1624 году стало 50. Проблемы отцов-пилигримов отчасти объяснялись тем, что поток поселенцев не иссякал. На второй год их стало больше на 35 человек, а в 1622 году еще на 67. Объединял этих людей религиозный пыл. Но они не умели не только ловить рыбу, но и охотиться. Кроме того, они были плохими фермерами. В сущности, богатые урожаи они стали получать только после того, как научились ловить треску – и удобрять землю отходами от ее обработки. Похоже, в первые годы у них лучше всего получалось добывать себе пищу, отыскивая богатые запасы продуктов, принадлежавшие индейцам. Положение усугублялось тем, что отцы пилигримы, будучи англичанами, не желали есть незнакомую пищу. Коренные жители Новой Англии называли себя Наумкик и принадлежали к племени Массачусет. Свои земли они тоже называли Наумкик. Что означало рыбное место. Индейцы Наумкик плели лески и сети из растительных волокон, а из костей животных изготавливали крючки. Они добывали треску и другую рыбу, которая подходила к берегу, охотились с гарпуном на полутораметровых осетров, ловили угрей и собирали моллюсков на берегу. Наумкик показали отцам паломниграм, как вскрывать больших моллюсков с толстой раковиной, венерок и маленьких с тонкой раковиной, которые им нравились больше. Современные жители Новой Англии называют их стимерс от «стим» — готовить на пару. О боже, в ужасе отшатывались поселенцы, такое они есть не станут. Мидии, которые в изобилии водились в здешних водах, тоже были отвергнуты. В Новой Англии их начали употреблять в пищу только в 1980-х годах. Омаров было так много, что они выползали из моря и толпились на пляже, угрожающие шевеля клешнями. Но отцы Пилигрима и большинство других людей вплоть до XX века не хотели ловить и есть этих огромных пятнистых морских чудовищ. Вероятно, лишь от отчаяния поселенцы в какой-то момент опустились до того, что стали питаться омарами. В 1622 году Брэдфорд со стыдом признавался. Положение настолько ухудшилось, что единственным блюдом, которое они могли предложить друзьям, был омар. Так чем же собирались питаться эти люди, явно не отличавшиеся широтой взглядов? За отказ есть любых морских обитателей, кроме рыбы, индейцы Наумкик называли их киншон, что в переводе значит «рыба». Отцы гримы не умели рыбачить, но были упорны. В 1623 году Они основали рыболовецкую артель в Глостере, но их постигла неудача. Еще одну попытку они предприняли два года спустя и вновь не добились успеха. Но затем поселенцы послали в Англию за снаряжением и советом и с помощью англичан, которых называли странствующими торговцами, постепенно овладели искусством рыболовного промысла. Рыболовецкие артели появились в Салеме, Дорчестере, Марблхеди и в заливе Пенопскот. Для получения соли использовались приливные водоемы, заполнявшиеся морской водой. Поселенцы торговали в основном с баскским городом Бильбао, и вскоре их суда начали возвращаться с полными трюмами испанской соли. Они также наладили торговлю с сахарными колониями Вест-Индии, и уже в 1638 году один из кораблей привез им соль с тортуга Путем торговли жители Новой Англии решали проблему с солью, которую британцам не удавалось решить дипломатическим путем. В 1629 году пуританский священник Фрэнсис Хиггинсон писал, что в Салеме изобилие морской рыбы почти невероятное. К концу столетия салим прославился массовой истерией, но изначально он был известен тресковым промыслом. Когда в 1692 году в городе был созван печально знаменитый суд, допросивший сотни женщин, подозреваемых в колдовстве и приговоривший к повешению 19 человек, на его печати была изображена треска. Прошло меньше 30 лет после слухов о том, что Смит продал не 47 тысяч, а фантастические 60 тысяч рыбин, И вот в 1640 году колония Массачусетского залива поставила на мировой рынок уже 300 тысяч. Главным фактором, определившим различия в судьбе северных и южных земель, первые стали восточными провинциями Канады, а вторые – Новой Англией в составе США, был климат. У побережья Ньюфаундленда на Большой Банке и в заливе Святого Лаврентия рыбу можно было ловить только летом. Корабли отплывали из Европы в апреле, когда дул сильный восточный ветер. Мореплаватели, пересекавшие Атлантический океан, старались подгадать, чтобы ветер дул в корму, и можно было плыть по ветру на одной широте. Этот метод назывался «отшествием к Весту» или «к Осту», если речь шла о пути из Америки в Европу. Так поступали Колумб, кабот и многие другие. Надежный способ определения долготы появился только в XVIII веке, и это объясняет, почему многие мореплаватели, достигавшие побережья Нового Света от Багамских островов до Ньюфаундленда, верили, что добрались до Азии. В XVI веке астрономическая навигация была довольно примитивной. Широту определяли по положению полярной звезды или Солнца. Корабли из Бристоля, державшие курс строго на запад, достигали побережья Лабрадора и поворачивали на юг, к Ньюфаундленду. Рыболовы из Британии, следуя за солнцем, попадали к Большой Банке и поселению Сент-Джонс. Если же корабль покидал порт Ларошелли, огибая два острова, защищавших гавань, а затем продолжал двигаться вдоль той же широты, то добирался до острова Кейп-Бретон, где было основано французское поселение Луисбург специально для приема судов из Ларошели. Каждую весну европейцы прибывали к северным отмелям для добычи рыбы и искали на побережье Ньюфаундленда места, подходящие для сушки улова. Их называли рыбными пунктами. По сложившейся традиции в первую очередь обслуживали тех, кто пришел раньше. Рыбу сушили на еловых ветках, и поскольку редкие хвойные леса на севере росли медленно, а каждую весну здесь появлялись новые рыбные пункты, остров почти лишился растительности. Европейцы добывали рыбу все лето, а затем, пока не встал лед, старались поймать западный ветер, чтобы вернуться обратно и продать улов. Затем рыбаки начали оставлять сторожей, чтобы те следили за рыбными пунктами зимой. Эти люди были обречены на полное одиночество, поскольку Ньюфаундленд не привлекал поселенцев. Крупнейший город Ньюфаундленда Сент-Джонс, как и Петти-Харбор, на другой стороне мыса Кейпспир, расположен дальше всего от Канады и Северной Америки и ближе всего к Европе. Вся экономика Ньюфаундленда строилась на том, что европейцы пребывали сюда на несколько месяцев, ловили рыбу и увозили улов в Европу. В Новой Англии климат мягче, более теплые зимы, незамерзающие гавани более длинный период вегетации и пригодная для возделывания земля. Но в первые годы важнее было то обстоятельство, что во время зимнего нереста треска подходила ближе к берегу. Самая подходящая температура для нереста трески от 4,5 до 8,5 градусов Цельсия. Эксперименты показывают, что при температуре 8,5 градусов Цельсия мальки появляются из икринок на 10 или 11 день при 6 градусах Цельсия на 14 или 15 день, а при 3,5-4 градусах Цельсия с 20 по 23 день. треска ищет воду с температурой 8,5 градусов Цельсия и нерестится в разгар зимы у побережья Новой Англии, ближе к весне в окрестностях Мэна, а летом возле Ньюфаундленда. Люди, жившие на берегах Северной Атлантики, традиционно сочетали земледелие и рыболовство. В Исландии, где, как и на Ньюфаун-Ландемаала, пригодной для возделывания земли и короткий период вегетации, местное население наряду с рыболовством занималось и сельским хозяйством, как минимум разведением овец. Треска уходит от южного побережья Исландии зимой, когда солнце лишь ненадолго показывается над горизонтом, и фермерам почти нечего делать. Даже в наше время немногие исландцы официально считаются рыбаками – поскольку большинство причисляют себя к фермерам. Но даже если бы рыбакам Ньюфаундленда удавалось возделывать неплодородную почву в условиях короткого сезона, треска у их берегов все равно появлялась бы только летом, и рыболовный сезон совпадал бы с сельскохозяйственным. В Новой Англии, самом южном районе обитания Атлантической трески, два рыболовных сезона – зимой в прибрежных водах и летом в открытом море. Кроме того, там плодородные земли. Если Ньюфаундленд оставался мало освоенной территорией с летними рыбными пунктами, то в Массачусетсе было постоянное население, которому требовались бондари, кузнецы, пекари, кораблестроители, иными словами, ремесленники, люди с семьями, составляющие основу сообщества. Это сообщество постепенно становилось сельскохозяйственным, поскольку поселенцы продвигались на запад в поисках плодородных земель, чтобы выращивать продукты для растущего рынка на побережье. Будучи самой процветающей американской колонией к северу от Виргинии, Новая Англия имела все условия для развития торговли. Треска пользовалась спросом в Европе и европейских колониях и повышала покупательную способность местного населения, которое в свою очередь, нуждалась в европейских товарах. Именно благодаря этому появился Бостон. Экономика Новой Англии не способствовала развитию Ньюфаундленда и Новой Шотландии, а, напротив, истощала их экономики. Эти северные территории, не имевшие собственного населения и внутреннего рынка, оставались рыбацкими форпостами, которые обслуживал Бостон. Улов трески, добытый у берегов Ньюфаундленда за летний сезон с апреля по сентябрь, был больше, чем могли вместить трюмы рыболовных судов. Торговые суда, получившие прозвище «Сакшипс» — корабли-мехи, поскольку перевозили Винсек белое сухое французское вино, приходили из Англии, загружали в трюмы треску и везли ее в Испанию, откуда возвращались обратно в Англию с вином и другими товарами с Юга Европы. Они подстегивали развитие торговли в Англии, но не в Новой Шотландии и не на Ньюфаундленде. По мере того, как Бостон рос и богател за счет этой трехсторонней торговли, корабли-мехи все чаще курсировали между Ньюфаундлендом и Бостоном. Ньюфаундлендская треска продавалась в Бостоне, а на вырученные деньги покупались продукты сельского хозяйства, такие как зерно и скот, которые доставляли на Ньюфаундленд. Вплоть до моратория 1992 года многие рыбаки Ньюфаундленда продавали треску в Бостоне. Таким образом, Новая Англия развивалась, а северные колонии, специализировавшиеся на добыче рыбы, оставались далекими фронтирами с малочисленным населением, которое постоянно сокращалось. Жизнь там была слишком тяжелой, и многие люди переселялись в процветающие колонии Новой Англии. Тем временем жители Новой Англии становились успешными и независимыми коммерсантами, ненавидевшими монополии. Владельцы сахарных плантаций Вест-Индии богатели на защищенных рынках, тогда как население северных колоний преуспевало в условиях свободной торговли, свойственных капитализму. Так в Новой Англии возник культ индивидуализма, а коммерция превратилась почти в религию. Даже рыбаки были независимыми предпринимателями, работавшими не за зарплату, а за долю выручки. Такая практика по сей день распространена по всему миру. Знаменитый экономист XVIII века Адам Смит в своем фундаментальном труде о капитализме, исследовании о природе и причинах богатства народов отдал должные рыбакам из Новой Англии. Смит считал рыболовную отрасль превосходным примером процветания экономики в условиях свободной торговли. Британская корона никому не собиралась предоставлять подобную свободу, но теперь у нее появилась колония, которая не нуждается в метрополии Опасный прецедент в самом сердце империи. Чаудер и Дэниел Вебстер Дэниел вебстер который однажды произнес в американском Сенате длинную речь о достоинствах супа Чаудер, считался авторитетным специалистом в этом вопросе. Чаудер на большую компанию. Возьмите треску весом в 10 фунтов, хорошо почищенную, но с кожей. Разрежьте на куски весом полтора фунта, оставив голову целой. Возьмите полтора фунта жирной свиной солонины и нарежьте тонкими ломтями. То же самое сделайте с двенадцатью картофелинами. Затем возьмите самый большой котелок из всех, что у вас есть. Сначала вытопите жир из свинины, затем извлеките кусочки мяса, оставив жир. Добавьте три части воды и выложите слой рыбы так, чтобы она покрыла дно котелка. Затем добавьте слой картофеля затем две столовые ложки соли, чайную ложку перца, затем свинину, еще один слой рыбы и оставшийся картофель. Долейте в котелок воды, чтобы она покрыла ингредиенты. Поставьте на сильный огонь и варите 25 минут. Затем вскипятите кварту молока и возьмите 10 сухих крекеров, измельченных и вымоченных в холодной воде. Добавьте в котелок молоко и крекеры, варите еще пять минут если вы в точности следовали указаниям чаудер будет превосходным можно добавить лук если вы любите его аромат этот чаудер подходит для большой компании рыбаков дэниил вэстер из поваренной книги янки новой англии под редакцией эма джин волкот Сохранились и другие рецепты Чаудера, приписываемые Дэниелу Уэбстеру. Его биограф Сэмюэл Лайман приводит слова Уэбстера, завершавшие один из рецептов. «Если это блюдо, от которого поднимается пар, поставить перед вами после долгого утра, посвященного бодрящим спортивным занятиям, вы больше не будете завидовать богам».